Татьяна Мастрюкова «Болотница» Пролог Стоя по щиколотку в холодной болотной жиже, похожей на протухшую, заплесневевшую кашу, чувствуя, как кроссовки потихоньку засасывает, будто кто-то тяжелый вцепился в подошвы, прилип к ним и затягивает меня вниз. Страшно желая зажмуриться и все же не в силах оторвать взгляд от стоящего передо мной отвратительного потустороннего существа. Я отчаянно думала, «Ну почему это случилось именно со мной? Со мной же никогда не происходит ничего необычного!»